Пока происходили столь радикальные перемены во взглядах легионеров на самих себя и своих товарищей, менялось и отношение к ним со стороны некоторой части местных жителей. Возможно в этом плане наиболее заслуживающим внимания будет рассказ о начальнике полиции шефе Готце. Дневник, запись номер 111. «Я очень рад, что вы выбрали время заглянуть к нам, шеф Готтс», — сказал капитан, с хрустом пожимая руку начальника полиции, которого он ждал в холле отеля Плаза. «Ну, я подумал, что раз уж вы были столь любезны, пригласив меня посетить эту демонстрацию вооружений, самое малое, чем я мог ответить, — это предложить вам эту прогулку». заметил Гоц. К тому же, я ещё так и не поблагодарил вас за тот пир, что устроил ваш повар. Это было восхитительно. Хотя в половине случаев я так и не понял, из чего приготовлены блюда. Сказать по правде, с усмешкой сказал шут. Я и сам не понял, но мне показалось, что будет немного невежливо спрашивать об этом. Если и вообще безопасно для здоровья. Искрима известен тем, что слишком чувствителен к отзывам о своей стряпне. Хотя всё получилось вкусно, не правда ли? Именно так, согласился шеф. Особенно мне понравилась жареная свинина. Но, разумеется, меня слегка шокировало то случайное совпадение, что из рапорта Катерилёк на мой стол следовало, что за день до этого целых 3 свиньи пропали из отдела животноводства местного университета. Шут в душе выругался. Он не смог выяснить раньше, чем на следующий после банкета день, что Гарри шоколад оказался более чем свободен в своих изысканиях материалов для кулинарных опытов искрины. Ну знаю он об этом раньше, удержался бы от того, чтобы приглашать на банкет шефа полиции, или хотя бы настоял на том, чтобы свинину нарубили менее выразительными кусками, прежде чем подавать на стол. Однако вплоть до сегодняшнего дня он продолжал думать, что всё прошло незамеченным. Но если вы дадите несколько дней, думаю, что мы сможем предоставить вам полный комплект накладных о закупке всех не вполне обычных продуктов. Несколько дней брови на лице шефа полиции поползли вверх. "Да это ваш сержант снабженец. Должно быть, ведёт дела из рук вон плохо, раз ему нужно более 2 часов на то, чтобы отыскать о несколько утерянных бумажек". Но послушайте, шеф. Да ладно, капитан, сказал полицейский с неожиданно проказливой улыбкой. Я всего лишь слегка щёлкнул вас по носу. Колония достаточно помогает университетской общине, и я уверен, пропажа пары свинень не стоит разговора, да буть их даже два десятка. Я просто хочу, чтобы вы знали, — Мы не... — Что это там, черт возьми, такое? Шут глянул в сторону, куда указывал шеф, и засиял неожиданной улыбкой. — Это? О, это всего лишь один из наших экспериментов, но удивление удачное. Внимание шефа полиции привлек Спартак. Голубоватого цвета синфин, крепко сидевший на своей летающей доске, расположился на самом верху лестницы спиралью спускавшейся от мезонина отеля к его главному холлу пока они смотрели он переместил немного свой вес и направил доско вниз в роль ступеней ни карутиз нас спуска ни пугающее ускорение казалось не беспокоило синфина когда он промчался на парящей доске над лестницей И пересёк холл, искусно обогнув группу легионеров, занятых разговором. Они совсем не обратили внимания на то, как он проскочил мимо них, полностью игнорируя его. И точно так же вёл себя дежурный клерк за стойкой. Похоже, окружающие уже привыкли к этим гонкам. Сухо заметил Гоц, не увидев никакой реакции в холле. И если он займёт, заметит, что кого-то это заинтересовало, то займётся показухой, сказал шут. Когда такое случается, всё обычно заканчивается аварией. Он действительно очень хорош в управлении этой штукой, можно даже сказать, живёт на ней. Удивительно, что вы не видели его раньше. Обычно он проводит всё свободное время в парке перед отелем "serdevanui s tekimi, kotorye davno okupirovali eto mesto. A izvinite menya, kapitan." Шут оглянулся, а затем чуть подтянулся и козёрнул в ответ на приветствие сержанта снабженца, который незаметно приблизился к ним. "Доброе утро, Гаша. А мы только что говорили о тебе буквально минуту назад. Что-то случилось?" — Нет, все в порядке, капитан. Сейчас начнется показ вооружений, и я подумал, что могу предоставить в ваше распоряжение мой мотолет. — В другой раз, сержант, шеф Готтс уже предложил мне отправиться с ним. — Да, извините меня, вы оба, кажется, еще не знакомы, не так ли? Гарри скользнул глазами в сторону полицейского. — Да. Я, "Я уверен, что слышал о вас, шеф, Гоц." "Не я, а наслышан на вас, сержант." Тут же отпарировал Гоц с натянутой улыбкой. "Очень неприятно, но мы, пожалуй, сейчас не будем отвлекать вас. Я уверен, что мы с вами э на днях обязательно поговорим." А между тем Гарри недалеко от истины. вступил в разговор шутки. Нам, пожалуй, и впрямь пора отправляться. Новый лагерь легионеров был почти готов, и все с нетерпением ожидали возвращения назад. Следующий после полосы препятствий была закончена площадка для огневой подготовки, другими словами, стрельбище, где сейчас и собралась вся рота. ожидая демонстрации новых видов вооружения. Торговый представитель Шутт Пруф Мьюнишн доставил сюда впечатляющую гору различного вооружения и сейчас с короговоркой описывал тактико-технические характеристики каждого вида, за исключением того, что он называл командира роты просто Билли. Привычка – от которой Шут ежеминутно вздрагивал, а кое-кто из окружающих, особенно шеф полиции, просто ухмылялись. Познание продавца и его умение обращаться со всеми штучками, несущими смерть, очень быстро завоевали уважение и интерес со стороны основной массы собравшихся. Кульминацией показа было приглашение легионеров, оставить свои места на открытой трибуне и спуститься вниз, чтобы самостоятельно испытать некоторый вид оружия. На какое-то время сержантам прибавилось заботы удержать под контролем рынувшийся в нис толпу. Но немного погодя все успокоились, а воздух наполнился привычным щёлканием затворов и звуками выстрелов. когда легионеры с восторгом принялись разносить на куски разнообразные мишени. "Да, здесь есть всё, что угодно", сказал шеф годц, устраиваясь на трибуне рядом с капитаном. "Да, поэтому я и подумал, что вас это может заинтересовать, особенно несколько видов пластиковых и резиновых пуль, так называемых щадящих. — Собственная разработка — шут-пруф. Полицейский лишь скорчил гримасу. — Разумеется, будет здорово, если у подозреваемого, когда вы выстрелите в него, будет еще шанс защищаться в суде. Но мне думается, надо либо стрелять на поражение, либо не стрелять вообще. И вместо того, чтобы дурачить самих себя... будто мы можем выстрелить в кого-то, не причинив при этом особого вреда. Я давно заметил, что мои полицейские гораздо лучше стреляют на полигоне, чем на улице. И всё же, даже находясь в стеснённых обстоятельствах, они стреляют куда лучше, чем ваши солдаты в нормальных условиях. И без этого было ясно, что легионеры далеко не меткие стрелки. Хоть мишенни и были разнешены в щепки, сделано это было не за счёт точной прицельной стрельбы, а за счёт несметного количества истраченных боеприпасов.